Кровь кита с протертыми овощами. Это мне долго не давалось. Ваша кухня — просто изумительная находка для меня. Наконец, все сели. Карен Зижаджок вышел и вернулся уже с двухлетней девочкой со светло-оранжевыми волосами. Луис не отнес бы ее к строителям города. Старшего мальчика не было видно. Брэм очень хорошо все приготовил хотя и несколько необычно. Ему следовало попробовать травы из охотничьего парка, поскольку они были основным диетическим компонентом строителей городов. Их должно было бы быть в меру, не в избытке, но и в не недостатке. — Сколько я проживу после этого? — поинтересовался Луис. — Твое состояние ухудшится не раньше, чем через фалан, чинно пробуя рыбу, парировал Брэм. Помощник уже разделался с сырой рыбой. «Неужели ты настолько голоден?» — удивился Луис. «Прилично!» Луис рукой указал Харкина маленькую девочку, которая подползла к самому краю стола, поскользнулась, но смогла ухватиться пальцами за стол, как обезьянка. Женщина-строитель городов неожиданно спросила, «Мы можем задержать Луиса на время?» Прежде чем ответить, Брэм обижал взглядом все лица, что-то обдумывая. «До середины завтрашнего дня можете общаться между собой. Луис, нам скоро надо возвращаться на иглу. До тех пор, пока мы не заберем зон с края стены, нам больше нечего изучать. Лучше всех спрятаны. Для этого разбудил Луиса. Конечно». Брэм опять обвел всех взглядом. «Я должен выяснить все про сливные горы и край стены, но так, чтобы защитники не догадывались обо мне». Самое важное, где защитники, сколько их, какой расы, их цели и задачи. Не привлекая внимания, насколько это было возможно, я изучил все, что было в моих силах. Ворованный глаз паутины приближается к краю стены. Гулы отправились в это путешествие, чтобы показать нам что-то. «Харкаби Паролин и Коварен Джаджок выпра демонстрировали мне работу сливной горы издалека». А вы, являясь людьми шара, принесли мне записи, сделанные на одном из космодромов. Теперь я знаю о крае стены больше, чем, думаю, узнал бы, далее, находясь там. Скоро я покажу себя. Что вы посоветуете мне, помощник? Те, кто видят зонт, думают, что это межзвездные захватчики. Тебе надо подготовиться к защите центра ремонта. Да, но ведь зонт указывает на кукольника, а не на меня. А так я готов. Лучше всех спрятаны. Кукольник молчал. Сэнч Мей пришел ко мне, как студент преподавателю. Брэйм делал все, чтобы поразить его. Может, я уже лишился ученика? Какой мой следующий шаг? Харкаби Паролин, что ты знаешь о защитниках? Она была учителем в городской библиотеке. Я помню рисунки доспехов, собранные в радиусе десятков тысяч дней ходьбы от нас. Они все были разные, для разных раз Но везде был шлем с гребнем. В старинных рассказах упоминались спасители и ужасные внешне разрушители, широкоплечья с узловатыми коленями и локтями. Никто, ни мужчины, ни женщины не могли победить их в сражении или соблазнить. Брэм. «Ты хочешь слушать старые истории?» «Когда я знаю, что должен слушать, то слушаю и вникаю. Когда я спрашиваю, что я забыл, ты могу лишь надеяться услышать нечто полезное для себя. Луис». Тот лишь пожал плечами. Лучше все спрятаны, и строители городов с волнением следили за Брэмом, который поднял стул и придвинул его к странному сооружению — стоявшему в пустом углу. Трубы, металлические купола, проволока соединялись с древянной основой, некий древний изыск в скульптуре, образ эстетического единения. Установив предмет между коленями, Брэм перебирал струны. — Вы разобрались с реквием Моцарта? Кукольник просвистел аккорды запрограммированной музыки, обращаясь к четвертому глазу паутины. Глядя на сидевшую у него на коленях женщину, Луис выразительно поднял брови. — Слушай! — удивив Луиса, шепнула Харкаби Паролин. Воздух внезапно разорвали мощные аккорды. Гзин неторопливо поднялся и вышел. Кукольник напевал аккомпанемент, но Брэм вел партию, не обращая на него внимания. Это была человеческая музыка. Никакие чужеземные звуки не могли так воздействовать на центральную нервную систему. Луис почувствовал прилив оптимизма, божественную умиротворенность, желание что-то предпринять, энергию для завоевания или изменения мира. — Ты была права, — подумал Луис, — но не посмел даже шепнуть это на ухо женщине. Вместо этого он откинулся назад и полностью погрузился в музыку. Когда замер последний звук, Луис с трудом пришел в себя. «Считаю, что у нас получилось», — отодвигая в сторону оркестровую скульптуру, — подвел итог Брэм. «Спасибо, лучше всех спрятаны». «Луис, ты можешь описать свои ощущения?» Ошеломляющее чувство. «Я...» «Нет, прости, Брэм, но словами этого не передать». «Может, ты использовать его в качестве дипломатического приема? Если я что-нибудь в этом понимаю... Брэм, ты не думал о том, чтобы... Установить глаз паутины в кратере кулака Бога? Зачем? А, чтобы направить его вниз? Ну да, вниз. Наружу, для получения изображения в плоскости арки». Кулак Бога представляет из себя пустотелый конус с отверстием в вершине. Ты можешь сделать там крепость, если удастся закрепиться за материал, из которого сделана основа кольца. Скрит. Ну да, скрит. Так вот она будет размером с десятую часть центра ремонта и хорошо спрятана. Защищать плоскость арки изнутри кулака Бога? «Я уверен, что ты можешь шпионить оттуда. Защищать?» Луис поколебался. «Любой противник будет вынужден подумать об укрытии в тени кольца. Не уверен, что ты можешь оборонять его. Та же проблема встанет и с краем стены. Метеорная защита не может вести огонь через скрит. Мы не можем разбивать нашу оборону. Я бы должен отдавать приказы защитникам к стены». Мы завтра установим зонт, — решил Брэм. — Луис, когда эта идея пришла тебе в голову? Внезапно, словно что-то щелкнуло внутри. Может быть, музыка так подействовала на меня, и мозг стал работать независимо сам по себе. А больше ничего не скажешь? Я почти ничего не знаю о защитниках. Скелет в комнате метеорной защиты принадлежал защитнику, не так ли? После того, как мы завтра установим зонт, Я кое-что покажу тебе. Крузер машинных людей, превратившийся теперь в сани, изменив направление, поднимался по сколу на зеленого холма. Луис увидел проблесковые огни на фоне снега. Это была империя ночных людей. Глава двадцать четвертая. Эти кости. Их швыряло от мутного дневного света, к искусственному свету кабины, спускаемого аппарата иглы, оттуда к каюте экипажа и к промелькнувшему резкому солнечному свету на краю стены. Брэм прибыл позже. Он установил свою оркестровую скульптуру, когда Луис уже сбросил скафандр, и направился прямиком к раздаточному устройству в кухне. Когда уже произойдет стыковка? Лучше всех спрятанный ответил звуками целого оркестра и уравнения сами написались в воздухе в виде символов интерспикера. Мы можем уже сейчас замедлиться до двух «Ж» и состыковаться за 15 с половиной часов. Ты говорил, что зонд может держать 10 «Ж». Я даю допуск на ошибку. Привод зонда является мощным источником рентгеновских лучей. Предоставим врагу минимум времени отследить его. Подождем и снизим скорость до 10 Ж. Под действием высокого давления сплавной привод делается более блестящим, от того и более заметным. Брэм не принимал участия в разговоре. Подождите голосовать. Уменьшение до 10 Ж произойдет за 6 часов. Стыковка займет более 9 часов. «Могу я уйти к себе в каюту, чтобы поесть, принять душ, потанцевать и поспать?» При этих словах Зин сморщился. Луис затаил дыхание, а Брэм на какое-то время потерял дар речи. «Ты можешь все это сделать здесь?» «Брэм, когда начнется торможение, я должен уйти в свою каюту. Позволь мне уйти сейчас».